Сейчас иду, Петровна, заискивающе проскулил он, соображая, осталось ли чем опохмелиться. Сейчас, сейчас иду, 5 минут. Ему нужно было не только чинить эти растреклятые поилки. Ему нужно было собирать народ и натравливать его на ненавистную стройку. Так приказало ему дьяволиться и он не смел ослушаться. Степану казалось, что запертая в его сейфе лежит бомба замедленного действия. Только никакие сапёры обезвредить её не могут. Белов, посмотрев тетрадку свежим взглядом, сказал: "Всё возможно, Стёп только ты всё равно сейчас ничего ни у кого не выяснишь да и выяснять нечего степану показалось что к потрясающему воображению выводу о том что володька шантажировал кого-то из своих он отнёсся довольно равнодушно и вообще всё происшествие как-то немного отодвинулось Стало менее значительным. Завозили плиты, потом трубы, потом бетон. Потом началась какая-то неразбериха с техническими характеристиками. Потом поплыли сваи, которые месяц назад поставили на века. Степан метался между Большой Дмитровкой, Сафоновым и Профсоюзной, где неожиданно начал чудить заказчик, отказываясь принимать, совсем готовое здание, и нужно было умолять, убеждать, уговаривать, настаивать, ссылаться на какие-то и какие-то пункты договора, выпрашивать платежи, скулить. В общем, плодотворно работать. Чернов был мрачен. Что-то его сильно угнетало, но Степану не досуг было заниматься черновским морально-нравственным состоянием. Чернов все порывался что-то Степану сказать, и в среду вечером они даже договорились, что останутся после работы, чтобы все обсудить. Но как раз в среду вечером Степан спешно уехал в префектуру, где справляли день рождения префекта, о котором он чуть было не забыл, и если б забыл, это было бы настоящей катастрофой. Так они и не поговорили, и Чернов больше на разговор не напрашивался. По-моему, мы ситуацию недооцениваем, сказал он грустно утром в четверг. Вот помени моё слово, что-нибудь ещё стрясётся. Пошёл к чёрту, буркнул Степан. Пророк наshortsа. Вы о чём? спросила пролетавшая мимо с какими-то бумагами Саша Волошин. Стьоп, ты не забудь, вечером приезжают немцы из Дюпона. Я велела в переговорные цветы поставить. И без цветов не заболеют, сказал Степан недовольно. Дюпон торопил его с принятием решения, потому что строительные технологии были выгодным партнёром даже для такого гиганта, как Дюпон. Компания не слишком новая, но и не так, чтобы старая, достаточно успешная или, как говорится в официальных отчётах, планомерно развивающаяся. У Степана были собственные поставщики, не такие крупные и известные, как Дюпон, но всё же давние и проверенные временем, и он до сих пор окончательно не понял, чего ради он должен их менять. Если токмо престижа для? Так, спасибо, нам не надо, мы за престижем не гонимся. Убрать цветы? С сомнением переспросила Саша. «Да не надо ничего убирать, Саш!» — сказал Чернов, странно морщес. «Просто он не в настроениях». «Если ты в настроениях», — проговорил Степан с нажимом, «тогда прими за меня решение, куда мне присобачить этот дюпон. А мы же еще месяц назад решили, что до осени ничего и никуда собачить не будем». — Ну так пойди и расскажи это немцам. Расскажи, а потом можете вместе до посинения цветы в переговорной нюхать. Вадим торопливо проговорила Саша. — Я у тебя хотела спросить по поводу договоров, которые Эдик должен подписать. Чернов мрачно усмехнулся, разгадал ее маневр. Он вообще всегда видел ее насквозь. По крайней мере, ей так казалось. — Саш, все в порядке. Спасать меня не надо. Я ситуацию контролирую. Тем не менее на Сашу он старался не смотреть, и глаза отводил слишком явно, и опять где-то между желудком и горлом у неё шевельнулся привычный унизительный страх. О чём он догадывается? Что он тогда сумел увидеть? Он нашёл тело. Он первым приехал тем утром, на месте происшествия и он явно знал что-то такое чего не знали остальные это саша чувствовала так определённо как будто чернов сказал я об этом из-за этого она в последнее время даже стала избегать его и старалась лишний раз не попадаться ему на глаза чего никогда не делала за всё время работы в строительных технологиях кстати Что там с договорами, которые Белов должен подписывать? спросил Степан. Или ты просто так выступала? Ради черновских прекрасных глаз? сошул улыбнулась. В её улыбке не было зазывного кокетства, сознания женской силы и желания власти, одно только дружелюбие и искреннее расположение. Или так казалось по крайней мере Степан совсем её не боялся. Он ну, вот ни капельки. Нет. Всё-таки нужно на ней жениться. И Иван бы с ней поладил. Она стала бы ходить к нему в школу. Все проблемы решились бы сами собой, и в отпуск они бы все вместе поехали. Интересно. Понравилось бы ей в озёрах. Всё, ребят, Я поехал, сказал Степан внезапно развеселившись. К Дюпону вернусь. Саш, разберись с бухгалтерией. У них три новых компьютера, и все непрерывно виснут. Ты подозреваешь диверсию? Саша пристроила свои бумаги на край стола. Про бухгалтерию. Она помнила и знала, что Степан знает, что она помнит, и говорит просто так, по начальничьей привычке. Может, кофе выпьешь? Кофе мне некогда пить. И подозреваю я, как обычно, не диверсию, а некомпетентность. Чёрный. Из Нижнего звонили. В мае в Нижнем Новгороде открывалась большая строительная выставка, в которой компания традиционно принимала участие. Как правило, выставками занимался Белов, но в Нижнем у Чернова были собственные давно наработанные связи. Отдел маркетинга что-то чудит, скучным голосом сказал Чернов вместо ответа. Отдел маркетинга подчинялся Белову. Не пойму я, готовы они к выставке или не готовы. Но ну так пойди и разберись, предложил Степан. Там Белов главный. А по выставке ты главный. Всё, пока. Вы мне надоели. Чернов и Саша некоторое время смотрели ему вслед, а потом Саша предложила неуверенно кофе сварить. Не глядя на неё Чернов отрицательно покачал головой. Ему было в её присутствии неловко. Она собрала со стола свои бумаги и пошла к двери, но задержалась. Вадим. Я не пойму. Ты что, на меня сердишься? С чего ты взяла, спросил он грубо, и не думай даже. Она помолчала. Я знаю вас как облупленных, сказала она наконец всех троих. И я уверена, что ты за что-то на меня сердишься. Не выдумывай, буркнул Чернов и зачем-то взялся за телефон. Звонить ему было некуда, но в этот момент Он желал только одного, чтобы Саша от него отстала. Она и отстала. Постояла ещё секунду в дверях и вышла. В коридоре мелькнули её прямая спина и платиновые волосы. Чернов стиснул кулак так, что из вчерашней садины просочилась сукровица. Что за напасти? Что за подозрение? Он отдал бы всё на свете, только бы избавиться от этих подозрений, неважно, обоснованные они или нет. Вот до чего ты дошёл. Ему обязательно нужно было посмотреть ещё раз Волотькину тетрадь. Ему это было просто необходимо. Не посмотрев её, он не мог принять решение, а от этого решения Чернов был в этом совершенно уверен зависел теперь Всё. И он не мог её посмотреть. Не мог этого сделать, не вызывая подозрений. Всякие безумные мысли приходили ему в голову, например, залезть в офис ночью, охрану усыпить, видеокамеры переломать, тетрадь уничтожить. Или уехать на Сахалин и записаться там в рыболовецкую флотилию или нанять взломщиков, чтобы они выкрали эту злосчастную тетрадь. Угораздило же Степана её найти. Он слезнул с костяшки пальца прозрачную каплю и беспощадно сдирая треснувшую кожицу, сунул руку в плотный джинсовый карман. Ну как же плохо, как плохо. Он даже не ожидал, что всё может обернуться вот так. Он должен принять решение, от которого зависит не только его жизнь, и он не знает, ну, совсем не знает, каким должно быть это решение. И Сашка в последнее время его избегает. Да уж такой толстокожий и бесчувственное бревно, как он, это заметил. Чёрнов зачем-то обошёл огромный кабинет по периметру и сел за Степанов стол. Кабинет был создан специально нанятым дизайнером в лучших традициях продвинутых американских корпораций один на всех на столе у степана была всегдашняя свалка из нужных и ненужных бумаг горы канцелярской муры которую степан обожал нелепая металлическая фигурка рабочего в каске и с мастерком сделанная в ультрамодном стиле техно И фотография Ивана. Чёрт поберёт эту проклятую жизнь. А у него даже ребёнка нет. Нет. И не будет. Степан, несмотря ни на что, счастливый человек. Просто иногда он этого не понимает. Зазвонил телефон. Чернов вздрогнул, как будто к шее приложили оголённый провод. Всё правильно. Так и должно быть. Теперь он будет вздрагивать от каждого телефонного звонка. Замирая от тревоги, он прислушался. Трубку взяла секретарша, хотя это была личная Степанова линия. Очевидно, он переключил её на секретаршу, когда уезжал. Некоторое время совсем ничего не было слышно, а потом зелёная лампочка на аппарате погасла трубку положили. И чего? Всё в порядке. На этот раз обошлось. "Вадим Алексеевич", вдруг сказал селектор голосом секретарши. Павлу Андреевичу звонили из школы, просили перезвонить, а мобильный у него не отвечает, что мне делать?" "Ничего не делать", сердито сказал Чернов. Секретарша своей прозой жизни отвлекла его от печальных и высоких мыслей. Всё равно мы с вами его не догоним, даже если немедленно побежим, поэтому делать нам ничего не надо. Будем ждать, когда мобильный заработает. Но вы время от времени ему позванивайте. Вдруг что-то срочное. Только он положил трубку, как позвонила жена и грустным голосом сообщила, что у мамы опять был сердечный приступ. У мамы регулярно случался сердечный приступ на почве просмотра очередного сериала. Несколько лет назад, когда сериалы только входили в моду, Чернов ловил себя на гнусном желании своими руками задушить кого-нибудь из создателей этого бессмертного жанра.